Глава пятнадцатая. Я просыпаюсь в холодном поту и тут же принимаюсь озираться по сторонам. Срывающийся с губ дыхание звучит резко и непривычно. Всё вокруг кажется нечётким и странным. Я обвожу взглядом комнату и, наконец, понимаю, что со мной случилось, отчего сердце пускается вскачь. Я смотрю на мир без фильтров. Я резко выдыхаю. Мои модули отключены. Уже много лет я не смотрела на мир своими глазами. Я всегда слегка изменяла реальность. А теперь всё кажется неправильным. Дыхание звучит грубовато и кажется чужим, а загоревшая кожа размытой и нечёткой. Я привыкла видеть каждую пору, когда смотрю на свои руки, но теперь мозг пытается понять, вообще руки ли это. Словно мир перевернулся с ног на голову, и все цвета резко изменились. «Что, чёрт побери, Маркус со мной сделал?» Пытаясь что-то разглядеть, я смотрю на предплечье. Светодиоды больше не светятся на панели. На их месте появился шов. В моей руке пульсирует 7-сантиметровая рана, протёртая жёлтым антисептиком. Ублюдок вырубил меня и разрезал мне руку. От этой мысли мне становится дурно. Я судорожно начинаю ощупывать пальцами силикон под кожей вокруг шва и с облегчением выдыхаю. Не знаю, что Маркус со мной сделал, но панель на месте. Пошатываясь, я неуверенно встаю на ноги, но что-то оттягивает мне руку, и я вновь валюсь на диван. К моему запястью тянется капельница. «Маркус!» — кричу я, дёргаю иглу и шиплю от боли, как только она вырывается из вены. «Маркус, что ты, черт возьми, сделал?» шепчет он, выбегая из прихожей. Он начинает жестикулировать, но от этого движения у меня начинает кружиться голова. Мозг не привык отслеживать движущиеся объекты без панели. Хоть мой зрительный модуль примитивнее тех, что стоят у большинства людей, я никогда не осознавала, насколько он изменял мое чувство реальности. Когда он работал, то даже все, что находилось на периферии, можно было прекрасно рассмотреть. А теперь мне кажется, что я смотрю на мир через узкий тоннель. «Ты в порядке». Говорит Маркус, опускаясь рядом со мной. «Даже более, чем в порядке, моя дорогая. Ведь ты спасла нашу семью. Прости, что пришлось разрезать твою руку. Твоя система защиты не позволила мне скачать код». «Что значит пришлось?» Но внезапно я понимаю всё, и кровь застывает в жилах. Проведя пальцами по запястью, я нащупала отверстие в силиконе, там, где должно было находиться одно из моих функциональных ядер. Мой исцеляющий модуль. Он забрал его. Я опускаю взгляд на руку, чувствуя, как сжимается желудок. Он вырезал функциональное ядро исцеляющего модуля, чтобы украсть код. Не существует более жестокого способа для переноса данных, чем этот. В решетке силикона, из которой состоит панель, имеются тысячи разъемов для различных алгоритмов, которые хранятся в отдельных функциональных ядрах. Они создаются так, чтобы их можно было извлечь, как платы в старинных компьютерах. Но их нельзя вырезать вот так. Их нужно медленно отключать, вытягивая соединительные провода, чтобы не повредить чувствительную операционную систему панели. Вырежьте один модуль, и это приведет к необратимым последствиям всего гентеха. Он может больше никогда не запуститься. не хватаю Маркуса за воротник и притягиваю к себе. «Что, черт возьми, ты наделал?» «Тише, тише!» — отстраняюсь, успокаивает он. «Мне нужен был нейронный код, который оставил тебе отец. Я знал, что если и существует какое-то лекарство, которое может нам помочь, оно заключено в тебе, и я не ошибся. Именно это спасет Эми. Анимев, я выпускаю его воротник из рук. Он ошибается. Не существует никакого нейронного алгоритма, который мог бы изменить работу мозга. Это миф. Гентех не сможет этого сделать. Не сможет заблокировать реакцию на гнев и вернуть разум тем, кто теряет рассудок, как жена Маркуса. «У меня не было никакого проклятого нейронного кода!» — говорю я. «Ты вырезал у меня исцеляющий модуль, Маркус. У меня стояло всего шесть алгоритмов, и теперь ни один из них не работает». «Всё будет в порядке. Твоя панель мгновенно восстановит ядро». «Нет, не будет!» — выплёвываю я. «У меня даже нет резервного узла!» Я закрываю лицо ладонью. Резервный модуль — это сжатая версия кода в гентеха Он обновляется каждый день, чтобы можно было восстановить панель, если она будет повреждена. У большинства людей есть один или два таких в теле, но папа никогда не кодировал мне совместный с гипергенезом узел, а значит, у меня больше не будет исцеляющего модуля». И остаётся только надеяться, что вмешательство Маркуса безвозвратно не повредило всю панель. Он совсем потерял рассудок. Накачал меня наркотиками и разрезал. Я резко поднимаю глаза. «Где Коул?» «Он в порядке. И сейчас приходит в себя. Тогда у нас мало времени». Я смотрю на свою руку, и пылающая в крови ярость стихает из-за охватившего меня страха. Не знаю, как отреагирует Коул, когда узнает, что сделал Маркус, но уверена, ничем хорошим это не кончится. «Слушай, Катарина, я знаю, что ты злишься». Ты чертовски прав, я злюсь. Но сейчас меня больше заботят твои дочери, потому что мне не хочется, чтобы они пострадали. Нам нужно прикрыть эти швы. Почему? Что случилось? Я на ощупь пытаюсь найти свою куртку. Неужели ты не рассмотрел его панель, Маркус? Не заметил его лейлиний? Ли он тайный агент Картекса, ему поручено защищать меня. Так что перевяжи мне руку. и Я постараюсь увести его отсюда до того, как он поймет, что ты со мной сделал. Лицо Маркуса бледнеет. Он разворачивается и спешит на кухню. В щель неплотно закрытой двери я вижу забинтованного и измождённого Коула, который сидит на столе и потирает глаза. «Катарина?» — зовёт он, и его голос звучит невнятно. «Где ты?» Маркус бросается обратно в гостиную, разворачивая на ходу трясущимися руками пачку бинтов. Я выхватываю их у него и начинаю обматывать предплечья. «Я в порядке!» — кричу я. «Маркус просто перевязывает мне запястье». А что случилось? Голос Коула внезапно становится резким. «Ничего, просто царапина. Меня задела осколок камня в шахте». И Маркус почистил рану. Маркус выхватывает у меня бинт и продолжает заматывать запястье. По его лбу струется пот. «Ты поранилась?» — уже спокойнее спрашивает Коул. Шаркой он подходит к двери, открывает ее и прислоняется плечом к раме. Его туловище измазано желтым антисептиком, а на животе — марлевая повязка. Он выглядит изнуренным, словно его тело съело само себя, чтобы залечить рану. «Я в порядке», — стиснув зубы, говорю я. «Это просто царапина» маркус завязывает бинт дрожащими руками и отступает похоже все готово давай я помогу тебе добраться до машины а мы можем задержаться на некоторое время спрашивает Коул, потирая глаза не уверен что готов отправиться в путь нет пойдем прошу я а затем шагаю к Коулу и беру его за руку я могу вести джип не волнуйся я хорошо себя чувствую и доставлю нас в лабораторию это правда несмотря на ярость кипящую внутри я действительно чувствую себя хорошо чем бы маркус не вырубил меня Это избавило меня от мигрени. Моя голова ясная, хотя перед глазами всё ещё стоит туман от потери зрительного модуля. «Что за лаборатория?» Эми выходит из коридора, а за ней по пятам следуют Челси и Элоиза. От удивления у меня открывается рот. Она пришла в себя. Её покрытая струпьями рогатая голова обёрнута полотенцем, а на плечи наброшен розовый халат, скрывающий ужасающие мутации. Лицо Эми всё так же напряжено и искривлено в гримасе, а глаза всё такие же впалы, но... «Я не вижу ни следа гнева». Она подходит к Коулу. «Вы из Картекса, да? Ваши люди приблизились к созданию вакцины?» «Да, мы невероятно близки к её созданию, мэм», — говорит Коул. «Катарина помогает нам в этом», — вздрогнув эми Кивайт. Её левая рука висит вдоль тела, а предплечье перевязано, а значит, Маркус вырезал мой исцеляющий модуль и вшил ей прямо в панель. Это был безрассудный опасный шаг, но когда я вижу, как Эмми ковыляет по гостиной, то понимаю, что это, кажется, сработало. Но это невозможно. Маркус вшил ей мой исцеляющий модуль, который и царапины-то с трудом лечил. Но Эмми выглядит более здравомыслящей. Наверное, все дело в эффекте плацебо. И она скоро снова превратится в рычащего монстра. А Маркус пожалеет, что снял с нее кандалы. «Нам нужно идти», — подталкивая Коула, говорю я. «Давай поторопимся. Нам нужно попасть в лабораторию». «В лабораторию?» — прищурив глаза, снова спрашивает эми Я вижу, как она борется с гневом. Скрипит зумами, пытаясь удержать его под контролем. Она шагает к нам. Я напрягаюсь и жду, когда она набросится на нас. А Коул встанет на мою защиту и развернется кровавая бойня, которую мне так хочется избежать. Но вместо этого она просто смотрит на меня. «Пожалуйста, забери девочку», — шепчет она. «Нет», — выдыхает Маркус. «Ты еще плохо соображаешь, ты. Это моя самая здравая мысль за последние месяцы», — грызается она. «Им не стоит оставаться здесь. Думаешь, сможешь защитить их, когда сюда забредет стая одичалых». «Мэм, боюсь, мы не можем этого сделать», — говорит Коул. «Челси умеет стрелять». Тут же с нажимом говорит Эми. «А Элоиза — прекрасная помощница. Они сделают все, что вы скажете. Пожалуйста, только с Лакланом они будут в безопасности». «Простите, мадам, Лаклан мертв». Эми резко вдыхает. А Маркус бледнеет. «Да поможет нам Бог, если это так», — шепчет он. Элоиза начинает плакать, а я хватаю Коула за руку. «Давай просто уйдем», — говорю я. «Пошли, нам нужно ехать». «Ладно». Бормочет Коул, глядя на эми так, словно, наконец, почувствовал опасность, которая скрывается в этом дрожащем теле. Мы пересекаем кухню. Коул шагает с трудом, поэтому мы движемся медленно. Маркус следует за нами и дает последние указания. Ему нужно лежать еще несколько часов. И не допускай понижения температуры тела, — говорит он. Хорошо. Бормочу я, борясь с желанием сорваться на крик. Я забираюсь в джип, а Коул залезает на пассажирское сиденье. Я не свожу глаз с Маркуса, пока завожу машину и разворачиваюсь, выпуская брызги гравия из-под колёс. Он выглядит виноватым, каким и должен себя чувствовать. Он явно считает, что исцеляющий модуль, который он вытащил из моей руки, поможет его жене. Но это не так. Папа сам писал все алгоритмы для меня, и каждый код он облегчал и упрощал настолько, чтобы это не вызывало приступ. Модуль никак не поможет Эмми. Я бы рассказала это Маркусу, если бы он меня об этом спросил. Жип несется по дороге, а я все еще наблюдаю в зеркало заднего вида. Как Маркус провожает нас взглядом, стоя рядом со своей мутировавшей женой. Он мясник, а она чудовище. Наверное, нам стоило забрать девочек с собой. Два часа спустя в углу приборной панели джипа начинает мигать лампочка. Мы в Вайоминге, куда отправились объездными путями, чтобы не столкнуться с солдатами Хоумстейка. И сейчас мы на земле фермеров, окружённые бескрайними полями и изредка встречающимися стадами буйволов. Дома попадаются редко, Но большая часть из них заколочена или сожжена дотла. Прошло всего два года после вспышки, но из-за разъедающих кислотных паров гидры всё выглядит так, словно она бушует уже несколько десятилетий. На каждом здании виднеются полосы отвалившейся или вздувшейся краски, а по дорожным знаком ползёт ржавчина. Даже на шоссе появились трещины. На велосипеде я бы ехала здесь с осторожностью, но джип летит по выбоинам так, словно их нет. Коул спит. Спинка его кресла откинута настолько, насколько это позволяют коробки на заднем сиденье Его ресницы дрожат так же сильно, как и его тело. Он всё ещё восстанавливается. Его лицо уже не такое бледное, а дыхание выровнялось. Но телу требуется время, чтобы исцелиться. Судя по мигающим светодиодам, на его панели некоторые его модули тоже нуждаются в восстановлении. Но не их мигание сейчас меня беспокоит, а красный огонёк в виде молнии на приборной панели. Нервно кусая губы, я осматриваю пустые поля вокруг нас и съезжаю с дороги. «Что случилось?» — спрашивает Коул, проснувшись от хруста гравия под колёсами. «Почему мы останавливаемся? Ты в порядке?» Я глушу двигатель. Приборная панель темнеет, но мигающий огонёк остаётся. «Думаю, у нас заканчивается топливо». Загорелся индикатор. «Что?» — Коул выпрямляется и потирает глаза. «Мы должны ехать на солнечных батареях, а не на топливе. Утром был полный заряд». Я щёлкаю экраном, но индикатор продолжает светиться. Я чувствую, как по телу пробегает озноб. «Она не может быть разряжена», — вновь говорит Коул. «Ты уверена, что не ошиблась?» «Подожди секунду», — говорю я и распахиваю дверь. Я хватаюсь за край крышки и поднимаюсь, но, еще даже не видя, понимаю, что батарей нет. Крыша кажется слишком низкой, слишком плоской. Маркус скрутил солнечные батареи, пока я валялась в отключке. «Черт возьми!» Я падаю на сиденье и бью по рулю. Гудок джипа разносится по округе. «Они забрали их», — говорит Коул. Я киваю и закрываю лицо ладонями. «Но это не всё», — медленно говорит он. «Катарина, что они сделали?» Вздохнув, я смотрю на него сквозь пальцы. Маркус вырезал одно из моих функциональных ядер. Моя панель теперь не работает. И я не уверена, заработает ли вообще. Пару секунд Коул молчит. А затем открывает двери выпрыгивает из машины. «Вылезай!» — кричит он, обходя джип вокруг. «Вылезай, Катарина, сейчас же!» «Нет! Я хватаюсь за руль. Мы не можем вернуться!» Он распахивает водительскую дверь, хватает меня за талию и вытаскивает на дорогу. «Они украли наши солнечные батареи!» — кричит он. «Они разрезали тебя, и ты продолжаешь защищать их?» Быстро на пассажирское сиденье. Мы возвращаемся. «Нет!» — вскрикиваю я. «У нас нет на это времени! Нам нужно ехать дальше!» «Как?» — оглядываясь вокруг, кричит он. «Как нам теперь добраться до лаборатории? У нас нет топлива, нет солнечных батарей. Того запаса, что у нас остался, нам точно не хватит. А ведь еще нужно найти кланбокс» что-нибудь придумаем. Его глаза сверкают. Я уже кое-что придумал. Мы возвращаемся назад и забираем наши чертовы солнечные батареи. Я провожу руками по волосам. Он буквально трясется от ярости и сжимает кулаки, когда смотрит в ту сторону, откуда мы приехали. И тут я замечаю, что его повязка пропитывается кровью. Черт. Коул дрожит не от ярости. У него разошлись швы, и тело впадает в шок. Коул. Протянув к нему руку, зову я. Ты? Он отступает назад. Нам нужны эти солнечные батареи. Мы должны вернуться. «Коул, послушай меня, у тебя идёт кровь». Сквозь хлопок проступают халые пятна, а на груди появляется испарина. «Я буду в порядке», говорит он. «Неправда! Ты же не считаешь себя неуязвимым! Я буду в порядке!» Моргнув, повторяет он, а затем по его телу вновь пробегает волна дрожи. Его лицо бледнеет, ноги подкашиваются, и он начинает заваливаться на джип. «О, нет, нет!» Выдыхаю я и, подскочив к нему, подставляю своё плечо. Его кожа холодная и липкая от пота. «Ты мёрзнешь, Колл, тебе не стоит садиться за руль. Но нам нужно...» «Садись в чёртов джип!» Обхватив его лицо, командую я. «Тебе нужно отдохнуть. Ты нужен мне. Я не справлюсь с этим в одиночку». Он ещё мгновение смотрит на меня, а затем успокаивается. «Хорошо». Наконец шепчет он. Взвалив на себя его вес, я тащу его к задней двери и с трудом открываю её. Пошатываясь, он залезает внутрь, пока я растаскиваю в сторону коробки чтобы освободить ему достаточно места. Застонав от боли, он ложится на бок. Пятна крови на повязке превращаются в пугающую струйку. «Мне нужно согреться», — заикаясь, говорит он. «Мой модуль работает от тепла. Чтобы он начал исцеление, мне нужно поддерживать высокую температуру тела». «Поняла. Я хватаю один из спальных мешков картекса и выдергиваю его из чехла, а затем залезаю позади него, распихивая коробки. Постарайся не двигаться. Я набрасываю на него мешок. и все будет хорошо Но мне с трудом удаётся говорить спокойно. Руки кола дрожат, лицо побледнело, а зрачки сузились до маленьких точек. Мне нужно согреть его, чтобы запустился исцеляющий модуль. И, судя по тому, как он дрожит, нужно сделать это как можно быстрее. Так, закрой глаза. Я снимаю куртку и майку. Что ты там делаешь? Его зубы стучат так сильно, что он едва может выговаривать слова. Но всё равно поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Я же сказала, закрой глаза. Оставшись в бра, я ложусь рядом с ним и залезаю под спальный мешок, прижавшись грудью к его спине. «Ты должна была сначала купить мне выпивку, прежде чем тащить к себе в постель». «Заткнись!» — обхватывая его грудь, шепчу я. «Когда всё закончится, я расскажу Турику, что ты ко мне приставала». Фыркнув, я прижала щекой к его шее. «Только не рассказывай об этом своей девушке, а то она, скорее всего, надерёт мне задницу». Он замолкает на мгновение, пока его тело сотрясает дрожь. я не знаю Прошло уже столько лет. Она никогда не пыталась связаться со мной. «Сссс!» Обнимая его, шепчу я. «Не думай об этом, хорошо? Лучше постарайся расслабиться». Он кивает, приподнимает руку и проводит пальцами по моей руке. Я чувствую его пульс на запястье и шее, в местах, где соприкасается наша кожа. Мы лежим молча, пока медленно стихает дрожь. Его тело согревается, а дыхание становится спокойным, размеренным. А значит, он засыпает. Я сильнее прижимаю щекой к его шее, и уши заполняет гул от бегущей в его венах крови. Кажется, что там, где соприкасаются наши тела, искрит электричество. Этот момент никто бы не назвал романтичным. Но почему-то я не могу перестать думать о том, что он держит меня за руку. Я понимаю, что это ничего не значит. У нас обоих есть любимые. К тому же он всё ещё не отошёл от наркоза. Скорее всего, даже не осознаёт, что делает. Но, несмотря на это, я чувствую, как меня окутывает запах его лосьона после бритья и мускусный аромат его кожи. И внутри, словно огонь, разгорается какое-то чувство. Дыши глубже, Катарина. Кажется, у меня проблемы.